Глава 20. Событие 46. Интрига составляет силу слабых. Даже у дурака хватает всегда ума, чтобы вредить. Уильям Шекспир. Козни строят враги. Интриги приятели. Владимир Михайлович Хачинский. Последние 10 почти лет русская армия не воевала. Каспийский поход Петра можно считать последними более или менее воинственными действиями. Десять лет мира и вымирание ветеранов в низовом корпусе должны сыграть свою отрицательную роль. Наверх вылезли родственнички, принцы всякие с герцогами иностранными. Если флот загубили в реале Петр II и Екатерина I, то и армию это моровое поветрие не обошло стороной. Сапоги не сгнили с пищалями, но раз нет войны, то и продвижения по лестнице служебной нет. Не растут чины и жалований, не дают наград, не получается душеньку в рубке потешить. Приличные наземные офицеры стали разбегаться, может и чуть медленнее, чем на флоте. Армии нужна война, как и империи. Империя без войн и расширение территории погрязнет в дворцовых склоках и взяточничестве. Из тех полков, что сейчас ведут к Варшаве Иван Яковлевич Берон, к Данцигу Петр Петрович Ласси и к Кракову Карл Иванович Берон, только Георгиевский полк за последние 10 лет принимал участие в боевых действиях. Паны же и думать не могли, и представить не получилось бы, что в эту игру можно вдвоем играть. Они думали, что на русские земли можно совершать набеги, грабить дворян, угонять крестьян, разорять православные церквушки, а им за это будет ай-яй-яй -ай -ай и деньги от магнатов. Так и было в реальной истории. столетие почти было. И тут вдруг бац, и Берон решил, что долг платежом красен. Георгиевский полк и в 1731 году ходил в набеги, и в 1732 Причем сделали выводы из первого похода, что 500 человек – это избыточное количество, и потому послали 600. Но двумя отдельными группами. Обе возглавляли Бероны: один Карл, второй Густав. В 1732 году, кроме двух отрядов, резвившихся в Речи Посполитой, один под командованием самого Петра Петровича Ласси пошел не на запад и не на север, как два первых, а строго на юг и уничтожил восемь становищ кубанских татар и разорил окрестности Азова. Одеты все это время гвардейцы были в башкирские одежды, и основную численность всех отрядов башкиры и составляли. Чего уж решили там крымчаки, Брехт не знал. Но в тот год на Бахмут в набег никто не ходил, без сомнения между собой татары сцепились. Со стороны Польши тоже больше набегов не было, повыбили желающих. В последнем походе Карл Иванович дошел аж до Каменец-Подольска и пригнал в Россию чуть не пять тысяч человек, которых Брехт почти всех переправил в Забайкалье. Обошлось это казне в огромные деньги, но зато теперь в тех местах проблем с продовольствием не будет. В Забайкалье на юге и пшеница и рожь отлично вызревают, а кроме того с ними отправилось пару десятков окончивших двухгодичные курсы молодых селекционеров – с несколькими подводами семенного картофеля. Уж картошка там точно будет расти, а значит, даже при самом плохом раскладе народ с голоду не помрет. Овец там и местные потихоньку разводили, и Брехт получше в Англии добытых туда переправил. Кроме того, с переселенцами и около сотни коз отправили. Уже эти вредители везде выживут. Китайцы везут со своих югов хлопковую и шелковую ткань, а вот шерстяной или сукна у них нет, и они ее с удовольствием меняют. Почему бы не сделать ход конем, в смысле овцой и козой? Развести там приличные стада и научить крестьян стричь этих животных. Если ткань шерстяную делать на месте, а не тараканить ее через всю страну на себе то себестоимость ее будет невелика, а взамен из Китая пойдут вполне дорогие шелковые ткани. Осталась малость. Увеличить в Прибайкалии и в Забайкалье население, чтобы и продовольствием караваны обеспечивать, и овец с козами пасти, и чтобы хватило еще и на рабочих, на ткацких фабриках. Пять тысяч отправленных украинцев не выход. Нужны десятки и десятки тысяч, а лучше сотни этих тысяч. В движению русских армий, дивизий скорее предшествовало несколько событий тех же самых, что и в Реале произошли. Это сволочь неблагодарная, август сильный берега попутал полностью. Понимая, что мало ему осталось времени, небо на этом свете коптить и что большинство польских магнатов сейчас настроены против него, он решил о сынке и наследнике позаботиться. И придумал этот гад совсем невыгодную для России партию в Чапаевцев. Август Сильный предложил разделение Речи Посполитой между ним и Пруссией. Август отправил послание Фридриху Вильгельму с предложением отдать тому польскую Пруссию Курляндию и часть Великой Польши, а остальные земли присовокупить к Саксонии, которая становилась бы наследным королевством. 31 декабря 1732 года, 11 января 1733, в Кросно король встретился с прусским министром фон Грумковым, Так называли послов тогда. Но переговоры были прерваны из-за обострения болезни короля. Через четыре дня в Варшаве король слег. 18-29 января у него началась лихорадка, и утром 21 января, 1 февраля, 1733 года курфюрст Саксонский и король польский Август Сильный скончался. Повезло. Допускать такого раздела, да еще с передачей Курляндии Пруссии, было нельзя, и пришлось бы одновременно воевать с речью Посполитой и Пруссией. Справились бы. Война, что началась при Елизавете, это наглядно подтвердила. Но если можно этой войны избежать, то почему бы и нет? Бог, как и всегда, стал на сторону России – И Август сдох. Это триггер. Все ждали и готовились. Наивные албанские юноши. Это Лещинский и Людовик XV. Там, где они учились интриговать и лезть своими загребущими ручонками к чужому пирогу, Иван Яковлевич не преподавал. Он учил там преподавателей. Время известно. Места сражений известны. Силы, против которых придется воевать, тоже. Игра в поддавки. В реале 16-тысячная армия Ласси и гнилой флот, который сам тонул, если его не привязать к причалу, справились. А сейчас? Сейчас три 15-тысячных корпуса с крупнокалиберными пушками и огромный новый флот. И еще не Ласси с Минихом, а Брехт с братьями. И не Остерман с трусостью, а опять Брехт с бесшабашностью внешней и тонким расчетом на самом деле. Между тем события понеслись в скач. В Речи Посполитой исполнительная власть перешла в руки примаса, архиепископа Гнезенского графа Федора Потоцкого. Этот идиот первым указом выслал из страны 1200 саксонцев, распустил два полка конной гвардии и принял на польскую службу любимый полк Августа II, Гран-Мускетер. Граф Фридрих Левенвольде. Русский посол в Речи Посполитой отписал в Ригу, которая стала временной столицей России, что Примус, Тфу Примас, является твердым сторонником Лещинского. Остроман с Анной Иоанновной и прочими министрами за голову схватились. Андрей Иванович еще и масло плесканул в горящую Анхен. Потоцкие контролируют пограничные с Россией воеводства. Староста Варшавский, граф Юзеф Потоцкий, воевода Киевский, Антон Потоцкий, воевода Бельский, а его зять Август Чарторыйский, воевода Русский. Андрей Иванович, хорош пугает народ. Что нам до них? У них своя пьянка, у нас своя. Что там, кстати, с нашими друзьями? Или как там вы их называете? пророссийская партия чем занимается? Нашей опорой там частично является литовское дворянство, настроенное против Лещинского. Региментарь литовский князь Михаил Вишневецкий, князь Михаил Казимир Радзевил. Не союзниками, но и не врагами являются и еще некоторые магнаты. Проавстрийский настроен воевода Краковский князь Федор Любомирский и Каштелян Краковский князь Ян Вишневецкий. Они организовали в Кракове конфедерацию и захватили соляные копии но не получили военной помощи от Австрии, на которую надеялись. Скорее всего, при подходе польских войск они подчинятся Примасу. «Краков? А чего? Карл, собирайся, возьмешь три полка в Киеве, что мы для этой заварушки подготовили, и ускоренным маршем двигайся к Кракову. Успеть нужно раньше Лещинского и Примаса этого. Всех попавшихся сторонников Лещинского вешать. А Варшава?» Андрей Иванович, езжай на всех парусах в Саксонию, нужен договор с Августом Третьим о взаимопомощи, и все, больше никаких договоров. Не надо нам ни признания Курляндии свободной, ни Лифляндии российской, только договор о союзе. На них напали, мы поможем, на нас напали, они помогут. Не регламентируй помощь, хоть один солдат, важен факт, а не войско. Остерман с Карлом Бероном отбыли и буквально через три дня пришли новости из Варшавы. Благо Рига не Москва, быстро доставили. 27 апреля 1733 года открылся конвокационный сейм, который по регламенту предшествует избирательному. На нем было постановлено, что королем может быть избран только природный поляк и католик, не имеющий своего войска, ни наследственной державы и женатый на католичке. Это решение прямо исключало как саксонского курфюрста, так и всякого другого иностранного принца из числа кандидатов на престол, в том числе и предлагаемого Австрией португальца Мануэл де Браганса, брата португальского короля. И тут неожиданно для Сейма и ожидаемо для Брехта гирька упала на российскую чашу весов. Когда нужно было подписать эти статьи, часть выборщиков отказалась это сделать, вслед за чем они обратились к русскому двору с просьбой о помощи. И помощь последовала через три дня. Брехт с гвардией выступил из Риги на Варшаву, а Ласси с теми самыми 16 подготовленными заранее тысячами на Данциг. Адмиралы вывели флот на учение, которое планировалось почему-то провести недалеко от вольного города Данцига. Ну, welcome, дорогой товарищ Лещинский и французы. Ждем. Так нам коней и денег не хватает, что даже спать не можем.